Глава 17 Все быстро разошлись, чтобы занять свои посты, а Адамберг тем временем направился неторопливым шагом к жилищу Маэля, по пути подмечая множество сводчатых ворот и массивных римских колонн, словно специально приспособленных для засады. Он пошел еще медленнее, когда увидел вдалеке домик Маэля, одноэтажный, с голубыми ставнями из идеально подогнанных крупных гранитных блоков. Общий вид сильно портил примыкавший к дому сарай под железной крышей. Сквозь занавески просачивался свет без мелькающих голубоватых бликов, значит телевизор не был включен. Найдя укрытие, Адамберг прислонился к колонне и стал ждать. Ожидание его не раздражало, поскольку по натуре он был терпеливее других. В половине девятого Маэль часто ходил ужинать к Жану, но в тот вечер ему, как и большинство обитателей Лувьека, траур не позволял пойти в трактир. В сарай стремительно залетела ласточка, у нее наверняка там было гнездо. Это естественным образом навело Адамберга на размышление о белой ласточке Жуана. По большому счету, это не так уж странно. Сам он, например, проникся любовью к ежику. Но его ежик существовал на самом деле, в то время как белая ласточка Жоанна была всего лишь плодом фантазии. Надо было бы попросить Меркаде, чтобы он проверил, существуют ли ласточки-альбиносы. Почему нет? В детстве они с отцом однажды наткнулись на белого дрозда. Впрочем, тот факт, что Жан гоняется за мечтой, фантазией, его нисколько не заботил. Он отправил свой вопрос Меркаде. Его взгляд, улетевший было в мир грез, снова остановился на окне Маэля. Он видел неясный силуэт горбуна, то есть бывшего горбуна, тот бегал по дому взад-вперед и временами исчезал в задней комнате, вероятнее всего, кухне. Потом вдруг почти в 22.40 все огни разом потухли и Адамберг увидел, что дверь приоткрылась. Он спрятался за колонной и стал наблюдать, как Маэль, облаченный в длинный серый плащ, накидывает на голову просторный капюшон и осторожно, бесшумно запирает дверь. До центра они добрались минут за пять, и как только очутились на главной улице, Маэль замедлил шаг и стал неторопливо и размеренно стучать тяжелой палкой по мостовой. Он постоянно вертел головой, чутко прислуживаясь, прижимаясь к стенам, потом снова принимался стучать. В 15 метрах от них какой-то мужчина остановился, ожидая, пока его собака сделает свои дела, и Маэль нырнул в темный закоулок точно так же, как Адамберг. Когда мужчина и его собака наконец развернулись и пошли назад, Маэль ждал еще добрых пять минут, прежде чем свернуть на боковую улочку и продолжить путь, медленно стуча палкой. Адамберг позволил Маэлю напоследок попугать жителей нескольких соседних улиц, потом внезапно вырос прямо перед ним, так что тот отпрянул назад. «Так, значит, Маэль, это и правда ты...» — в полголоса проговорил Адамберг. «Спрячь свою палку под плащ и пойдем поговорим. Вон там, на скамье бродяги». «Нет, только не на скамье бродяги», — сказал Маэль, напрягшись. «Почему?» — говорят, она приносит несчастье. «Маэль, да ты, оказывается, суеверный. Не ты ли на днях в трактире громко возмущался дураками, которые верят в басни об одноногом? Заметь, ты, как никто, понимал, что к чему». «Однако, если я расскажу, что ты побоялся опустить свой зад на скамью бродяги, что они о тебе подумают?» «Нет, прошу вас, никому не говорите!» «Ладно, проявлю доброту», — согласился Адамберг, жестом заставляя Моэля сесть на скамью и с улыбкой добавил. «Вот оно как значит. Это ты притворялся одноногим, приводя в ужас добрых людей, таких же суеверных, как ты. Как вы узнали? И как меня нашли?» «Просто шел за тобой, только и всего». «А почему вы за мной следили?» «Я тебя подозревал». «Из-за чего?» «Из-за лукавого выражения твоего лица, когда ты сидел у барной стойки Жаны и все спорили об одноногом. Так выглядит мальчишка, который что-то затевает. Правда?» Это выражение появилось всего на миг, пока ты подносил стакан ко рту. Но я его заметил в твоих глазах, в твоей улыбке. Я вспомнил об этом позже, когда сидел у реки, опустив ноги в воду. «Круто», – прошептал Майл себе под нос. — Очень круто. — Ну и глаз у вас, комиссар. Что тут скажешь? — Потом ты встал, притворился сильным мужчиной и предложил устроить облаву. Тоже забавно. Заодно ты себя прикрыл на тот случай, если кто-нибудь тебя издали заметит. — Я просто хотел пошутить, комиссар. Просто пошутить. — Может и так, Маэль. Иначе зачем тратить время на то, чтобы портить людям жизнь? — Скажи мне, зачем ты это делаешь, и тогда последствий не будет. — Каких последствий? «Это называется преднамеренное нарушение общественного спокойствия, и дорого тебе обойдется, так что лучше говори зачем, и я оставлю тебя в покое». «Как вы сами сказали, чтобы портить людям жизнь». «Это я и так знаю, но зачем тебе нужно портить людям жизнь?» «Потому что они мне всю жизнь испортили, унижали меня, звали Горбуном, квазимодо, странились меня, обращались как с чудовищем». «Думаете, хоть раз, хоть один раз кто-нибудь назвал меня по имени, когда я был маленьким, кроме родителей и учителей, и еще мэра? Нет, моим единственным именем было Горбун». «Мне показалось, люди в трактере общались с тобой дружелюбно». «Никто не бывает дружелюбным с Горбуном», — горько возразил Маэль, как будто испытывая облегчение того, что может высказать свою боль, поделиться. «Нет, с такими никогда не говорят искренне, без задней мысли». Это дружба из милости, комиссар, потому что никто ни на минуту не забывает, что ты деревенский горбун. Что-то вроде деревенского дурачка, на которого детишки показывают пальцем. А то и сторонятся тебя, потому что родители оттаскивают их за руку, ведь горбуны приносят несчастье. Нет, никто ни на минуту об этом не забывает, повторил он. Они испоганили мне жизнь, и однажды ночью я решил им отплатить. Но как? И я подумал. Не вернуть ли призрак одноногого Камбура? Уверяю вас, при одной мысли об этом я развеселился, а когда увидел, как кто-то перепугался и захлопнул окно, мне стало совсем смешно. — А почему ты взял паузу на 14 лет? — Из-за того убийства. Испугался, что попадусь кому-нибудь на глаза и преступление повесят на меня, а потом вдруг желание опять вернулось. — Чем ты зарабатываешь на жизнь, Маэль? — Знаете... Когда ты горбуна, работа сама к тебе в руки не идет, имидж неподходящий. Можете себе представить врача или адвоката, который предложил бы горбуну стать его секретарем. Нет, у горбуна должна быть такая работа, чтобы его никто не видел. Я неплохо шарю в математике, поэтому стал работать бухгалтером в конторе Дресселя. Но имейте в виду, мой кабинет расположен в самой дальней комнате, чтобы никто из клиентов меня не заметил». Мы с Дресселем работаем вместе уже много лет, с ним-то у меня нормальные отношения, как и с Норбером, вероятно, потому что ему самому достается по полной, прямо как мне. И с Жаном вроде тоже, но не потому что ему достается, а потому что он немного чокнутый». «В каком смысле чокнутый?» «У него бывают видения, он видит белых ласточек и думает, что это такие феи или вроде того, и они его защищают». Его сестра, которая разбирается в птицах, сто раз ходила вместе с ним на поиски, чтобы доказать, что эти ласточки — всего лишь выдумка. Но у нее ничего не вышло, он так и не выкинул это из головы. Она сама мне рассказала, мне одному, конечно же, потому что я не такой, как все. Только никому об этом не говорите, меньше всего на свете я хотел бы, чтобы из-за меня у Жана были неприятности. При мысли об этом его голос зазвучал панически. «Не бойся, со мной Жуан в безопасности. Все чокнутые, как ты их называешь, под моей защитой». «С чего бы это?» «Потому что я сам такой». «Да, ходят такие слухи. Но, конечно, люди. Не так говорят, но что-то в этом смысле. Но я не верю». «Есть повод?» «По тем признакам, которые я замечаю. А еще я видел, как вы притворяетесь, будто ловите рыбу или как вы бродите, ничего вокруг не видя. Я бы назвал это скорее». Маэль поднял руку и медленно покрутил ею в воздухе. Переходами. Переходами к пустоте или к полноте, или полуполноте, но этого мне не понять. «Ты сообразительный, Маэль!» с улыбкой сказал Адамберг. «Я понимаю, почему твой хозяин Дрессель не хочет тебя потерять». «Мы хорошо понимаем друг друга, это точно. Когда я замечаю махинации со щитами, а они часто встречаются, я прихожу к нему, и мы вместе смеемся» клиенту, когда он приходит за отчетом для налоговой, конечно, не до смеха. А еще, раз уж мы заговорили о работе, в свободное время я люблю строить из камня. Понемногу помогаю с этим разным людям, но после операции я этим почти перестал заниматься, очень устаю. Похоже, это еще не скоро пройдет. «Ну тогда отпускаю тебя домой спать», — заметил Адамберг, вставая. «Мы поняли друг друга, Маэль. Хождения с деревяшкой закончились. В Ловьеке и без того хватает проблем. на комиссар, даю слово, вам не придется больше за мной следить. Маэль ушел, уже не стуча своей палкой, а Адамберг еще немного задержался, чтобы прочитать сообщение от полицейских, ведущих слежку. Ничего интересного. Впрочем, по случаю траура на улицах не было ни души, а значит, не стоило и надеяться на добычу. Зато дама-сержант из команды Матье, отправившаяся на собрание Тенелюбов, отправила ему обстоятельный отчет. «Там было 18 человек, включая Серпантен. Она действительно всем руководит. Представила меня под вымышленным именем Наими Ранну. Потребовала предъявить документы. Все были в капюшонах, потому что пришла новенькая, о которой ничего не известно. Шестеро мужчин и 11 женщин, не считая Серпантен и меня». Она начала с того, что попросила сосредоточиться на молитве о спасении душ этой мрази Гаэля, Дорюхи, Анаэль и идиота Мэра. Раздались недовольные голоса. Молиться за души тенедавов? Серпантен возразила, что нет причин подозревать Мэра в том, что он был тенедавом, но он попустительствовал им, а это немногим лучше. Все трое виноваты. Но все равно надо непременно помолиться за души Гаэля, Анаэль и Мэра. Это показывает, насколько мы, тенелюбы, дорожим спасением каждой души. Потом Серпантен раздала всем залитое во флаконы из-под физраствора снадобье собственного приготовления, которое укрепляет души тенелюбов. Его рецепт она хранит в секрете. Раздача производилась с большой торжественностью, как в настоящих сектах. Потом каждый положил в рот жевательную резинку, чтобы потом сделать из нее затычку для флакона. «Будьте осторожны», — сказала Серпантен, — «я вас уже предупреждала, а теперь повторю для новенькой». Две капли в день, не больше, а не то нарушится баланс тела и души. Затем был затронут спорный вопрос. У Серпантен хранятся склянки с отваром, тоже продуктом ее изобретения, способным навредить тенедавам и отпугнуть их. По ее словам, это средство, которое через два часа после всасывания вызывает галлюцинации, кошмары наяву, приступы дурноты и в то же время ослабляет душу. Надо подлить его в стакан тенидаву, а на следующий день пригрозить, что дальше будет хуже. Пусть знает, почему с ним это приключилось. Только пятеро из тенелюбов были против. Они говорили, что это смертельно опасно, потому что галлюцинации могут начаться у человека за рулем или на велосипеде, или на верхней ступеньке лестницы. Остальные 12 высказались «за», уверяя, что не используют снадобье, пока не удостоверятся, что человек никуда не пойдет через два часа после употребления. Серпантен сделала вид, что ее позиция нейтральна, но она продает свои склянки и недешево. Из чего состоит жидкость и насколько она вредна, узнать не удалось. Это только подтверждает предположение, что эту ложу, как они себя называют, нельзя считать неопасной. В конце собрания настал момент оплаты, Участие плюс стакан яблочной медовухи, поданный каждому, 15 евро, флакон защитного средства, рассчитанного на две недели, 30 евро, пузырек с настоем против тенидавов по желанию, 50 евро. Помимо того, что в этой ложе царит нездоровая атмосфера, серпантен, проводя по два собрания в месяц, извлекает из этого неплохой доход. Целесообразно в будущем изъять пузырьки со средством против тенидавов, чтобы исследовать их содержимое и определить, действительно ли оно опасно или это обычное жульничество.